Снова не стала отпираться, Агриппина Родионовна. Я, конечно, точного вашего адреса не знала, но бабушка ваша, царствие ей небесное, часто при мне сына своего полковника вспоминала и письма мне родителей ваших показывала. Когда ваш батюшка вас к себе увез, я Сержу и поведала об этом, а деньги он с меня потребовал обратно. А когда я вас на дороге случайно встретила, то он мне сказал, что вы, Таисия Петровна, о его сватовстве ничего знать не должны. Мне-то что, я молчать умею, а за то, что я рот на замке держала, Серж мне часть денег возвратил. Вот и все. Я бы и дальше молчала. Я не из болтливых даром, что сваха. Ну так чего теперь эта тайна стоит? Сержа-то ведь уже нет, царствие ему небесное. Сваха всхлипнула, промокая глаза платочком. То ли она и вправду жалела о Серже, или так прослезилась, напоказ. показ. Тасе было все равно. Она одно не могла понять, зачем мужу понадобилось скрывать от нее сватовство. Что же это за тайны? Зачем, зачем, зачем? Вопросов много, ответов нет. Тася вздохнула, распрощалась с хозяйкой и вышла на улицу. «Барыня!» — загундосил Кузьма. «Сумерки уже! Может, не поедем обратно? В гостинице заночуем?» «У тебя деньги есть?» — усмехнулась Тася, усаживаясь в сани. «Трогай! В поле от снега светло, да и луна путь укажет желтым глазом». Кузьма почесал затылок и направил лошадей из города. Всю обратную дорогу Тася дремала. Кузьма что-то ворчал о холоде, голоде, надвигавшейся ночи. Но она не вслушивалась, сладко посапывая в тулуп. Более половины пути уже было преодолено, когда кучер резко остановил лошадей. От толчка Тася проснулась. «Что там?» — крикнула она. «Это я, барыня?» — раздался голос Саши. «Ты что здесь делаешь?» «К бабушке ходила», — ответила девушка, взобралась на козлы и села рядом с Кузьмой. «К какой бабушке?» — еще больше удивилась Тася. «К родной». «У нас в этой деревне у каждого родня есть», — охотно пояснил Кузьма, обернувшись. — Деревня раньше наша была, пока старый барин ее в карты не проиграл. — Да, — кивнула Саша. — Хорошо, что вас встретила. Думала, до ночи не доберусь до дома. — Вот удивительный народ, — подумала Тася, зябко кутаясь в тулуп. — Их продают, в карты проигрывают, разлучают, а им хоть бы хны чуть не унывают и все воспринимают как должное. Интересно, а задумываются они, почему родились крестьянами, а не, скажем, барами? Думают ли, почему такая несправедливость? «У меня бабушка старенькая совсем», говорила между тем Саша. «Слепая уже. Тебе, дядя Кузьма, кузнеца Афанасий кланяться велел». Я его как раз видела, когда к дороге шла. «Кузнец Афанасий, тесть мой!» Нашел нужным пояснить обычно неразговорчивый Кузьма. «С дочерью его, Ксенией, пятнадцать лет я прожил. Царствие ей небесное. Хорошая баба была, да больно болезненная. Много раз рожала, да все хилых каких-то, неживучих. А при последних родах померла» так и оставила меня старика бездетным. Тася снова почти засыпала под мерный разговор крепостных и топот копыт, когда Кузьма вдруг вскричал. «Держитесь крепче, барыня! Лихие люди из леса выскочили!» Тася встрепенулась, увидела, как Кузьма занес кнут, чтобы огреть лошадей, но вдруг покачнулся и свалился в снег. Саша перехватила поводья. Натянула их и остановила лошадей. Тут же сани окружили бородатые мужики».